Глава 9. Спокойно, Маша. Испытывая ужас от того, что натворила, лисица вскочила на ноги и кинулась в уборную. Проклятые кирпичи. Она споткнулась и рухнула на присыпанный известью пол. Вся белая, как снежная баба. Теперь любой дурак догадается, что она была на стройке. Папочка родненький, бормотала лисица. опустившись на колени перед горловиной широкой канализационной трубы, она затолкала туда карабин, платье и завалила кирпичами. Отряхиваясь, лисица выбежила на лестницу и стараясь ступать тихо, быстро сошла вниз. Через узкое подвальное окно она выбралась на улицу, по которой несколько минут назад проехал Крайслер. Увидела сложенные друг на друга бетонные плиты и кинулась к ним. Там стоял велосипед. с маленькими колесами, высоким рулем и седлом. Точь-в-точь -точь такой, на которых ездят медведи в цирке. Лисица оседлала велосипед, вырулила на улицу и, налегая на педали изо всех сил, помчалась по дороге к строящемуся особоняку, под которым стоял покореженный, окутанный дымом, Крайслер. Несколько рабочих с голыми смуглыми торсами уже подбежали к машине и принялись своими рубашками сбивать пламя на изородованном двигателе. В дальнем конце улицы выла полицейская сирена. Лисица въехала во двор, заваленный строительным мусором, и как только колесо велосипеда врезалось в кучу щебня, спикировало на неё вперёд головой. "Я его знаю", закричала она, вскакивая на ноги. "Это мой шеф, владелец отеля Башня. Что с ним? Отойдите все!" Она подбежала к машине, которая представляла собой весьма грустное зрелище. На всякий случай схватилась за голову и пронзительно закричала. Рабочие, которые к тому времени уже забили огонь, испуганно отшатнулись под лиса. Что с ним? прочитала лисица, обливаясь слезами. Господи, что же это делается? Она рванула дверку, и из помятого салона к её ногам вывалился пилот с окровавленным лицом. Лисица наверняка бы сошла с ума, если бы пилот вовремя не разжал зубы и не прошептал: "Спокойно, Маша, я Дубровский". Лисица с облегчением взяла себя в руки. Нырнув в салонно очень щедро залит этой бычьей кровью, она схватила аптечку и опустилась возле отца на корточки. Вата, перекись водорода, бинт. Лисица для вида провела ко ском ваты по лбу отца, стирая кровь. и тут увидела, что лоб покрыт множеством мелких кровоточащих царапин. Проклятое стекло! Кто ж знал, что оно разлетится в дребезге только от одного попадания в радиатор? Рабочие пришли в себя и принялись наперебой предлагать помощь. Кто-то свернул свою рубашку и сунул пилоту под голову, кто-то разорвал на полозы оранжевую куртку и предложил переобедовать раненому лицо. Лессиса бормоча слова благодарности, промокнула свои мокрые глаза бинтом и стала наматывать его на голову отца. Тут и врачи с полицией подъехали. Началась суета. Врачи вынесли носилки, полицейские оградили место аварии жёлтой лентой. Один из них обыскал пилота, извлекая из кармана пиджака водительское удостоверение Героя и переписал все данные себе в блокнот. Рабочие в разнобое принялись давать показания. Лисица, всё ещё всхлипывая, отошла в сторону. Отцу сделали внутривенный укол, посадили народ кислородную маску, завалили на носилки и затолкали внутрь машины. Лисица прислушивалась к тому, что рабочие рассказывали грузному чернокожему полицейскому. Один утверждал, что машина вспыхнула сама по себе и врезалась в строительные леса. Другой с пеной у рта доказывал, что она сначала врезалась в леса, а потом взорвалась. А третья вообще предположила, что машина была припаркована у особняка, и как только водитель включил зажигание, она взорвалась. Всё было не так, сказала она, подойдя к полицейскому и прижала к глазам платок. Я хорошо знаю этого человека, это хозяин отеля Башня. Мы расстались с ним 10 минут назад. Полицейский махнул на рабочих, чтобы они прекратили голдёж, взял лисицу под локоть и заботливо заглянул ей в глаза. «Вы ей можете рассказать, что произошло?» «Он дал мне задание поехать в страховую компанию», — произнесла лисица, натурально всхлипывая. «А сам поехал по этой улице. Я стояла и смотрела машине вслед. И вдруг слышу громкий выстрел. И сразу дым, капот наизнанку, стекло осыпалось. Крайслер заехал сюда и тут остановился». «Откуда стреляли, не заметили?» К сожалению, нет. Я очень испугалась. Понимаю. К полицейскому подошёл врач. Множественные осколочные ранения лица, сказал он. Большая потеря крови, весь салон в крови. Возможно, он контужен. Я поеду с ним, с мольбой в глазах сказала Лисица. В этом городе его больше никто не знает. Хорошо, кивнул полицейский и протянул Лисице водительское удостоверение. Когда он поправится, мы вас навестим. Лисиза с чувством пожала полицейскому руку, но тут хлопнула себя по лбу и вынула из сумочки визитку у страховой компании. — Я в таком состоянии, — пробормотала она, — голова совсем не соображает. Вы не могли бы сообщить о том, что случилось его страховому агенту? У них сегодня должна была состояться важная встреча. Может, агент сможет подъехать в больницу? — Не беспокойтесь, я позвоню. — заверил полицейский и взял у лисицы визитку. Рыбочие вспомнили еще массу подробностей, как горел двигатель и какой запах был у дыма, и какая огромная лужа крови была рядом с машиной, но полицейский отмахнулся от них, как от мух, и тяжелой походкой направился к своей машине, чтобы передать в участок информацию о покушении на убийство. Лисица села в скорую помощь и пристроилась в изголовье носилок. Пилот приоткрыл глаза и едва слышно шепнул: "Хорошо, что ты не купил гранатомёт". "Он что-то сказал?" спросила у лецицы врач. "Он бредит", ответила лецица. Машина выехала на дорогу и поползла в больницу. Час спустя с лецицей разговаривал ведущий специалист травматологического отделения высокий лысый мужик зрелого возраста с узкими азиатскими глазками. К счастью, ваш босс отделался только небольшими царапинами на лице. Его жизни ничто не угрожает. Правда, он до сих пор без сознания. Видимо, это реакция на стресс. Он подвёл её к двери в палату. Вы можете побыть с ним сколько захотите. Дежурного врача при необходимости можно вызвать кнопкой над постелью больного. Едва Лисица зашла в палату и прикрыла за собой дверь, как пилот вскочил с кровати. На его лбу и щеках белело несколько тонких полосок лейкопластыря. «Ты посмотри, во что они меня одели! Какие-то идиотские кальсоны! Немедленно привези мне мой костюм!» «Папа!» — воскликнула лисица, укладывая от соснового фастиль. «Тебе всё к лицу, лишь бы ты был жив и здоров!» Я очень переволновалась. «Напрасно!» «Но эффект от твоего выстрела превзошёл все мои ожидания!» «Дочь дорогая, кажется, у нас всё идёт по плану!» «Страховой агент приедет?» Я звонила в агентство, и мне ответили, что он уже выехал. «Тогда надо готовиться. У него не должно возникнуть никаких сомнений. Он должен быть на сто процентов уверен, что перед ним Иван Герасимов. Привстань немного, я намотаю тебе на голову бинт». «Ты волнуешься. У тебя дрожат руки». «Дочь, ты сама заварила эту кашу. Сама». «Я знаю, знаю. Молчи только, прошу тебя». — Ты жалеешь? — Не о том спрашиваешь. Я жалею только о том, что обманывала Геру, и он перестал мне верить. — Ты еще молода, и у тебя есть шанс исправиться. — На ухо тоже намотай. И глаз забинтуй. И к черту глаза, только рот оставь открытым и воткни туда градусник. Лисица едва успела связать концы бинта и накрыть отца до самого подбородка, как в дверь тихо постучали... И в палату зашёл маленький кудрявый дядя с длинным красным носом, в пиджаке и галстуке, с кожаной папкой подмышкой. Мелко тряся головой, что должно быть означало приветствие, он сделал короткий и приставной шажок к кровати и остановился. Прошу прощения, шёпотом проговорил он, сверкая маленькими красивыми глазками и шмыгая носом. Я, агент страховой компании "Тапир", мне позвонили из полиции. Какое несчастье! Я в грязных ботинках. Ах, какой молодой, и как его всего поломало. Он сделал ещё шажок, шагнул ботинками, которые в самом деле были выпочканы в глине, и продолжил сыпаться соболезнованиями. Как жалко, что такой богатый и перспективный, и я так торопился, но Прямо не знаю, есть ли теперь во мне большая необходимость. Говорил же ему, что надо поторопиться с подписанием договора. Какая досада, какая досада. — Сядьте, — сказала ему лисица, кивая на стул. — Он еще не умер. Страховой агент, бормоча слова благодарности, сел на стул, поджал ноги с грязными ботинками и закрылся папкой, словно щитом. — У вас бланк договора с собой? — Нет. Спросила лисица, вынимая из арта пилота градусник и качая головой. С тобой, ответил агент и вынув из кармана пиджака платок, сунул в него свой красный нос. Только только какая в нём сейчас необходимость? Он несколько раз высморкался, причём после каждого раза с нескрываемым интересом рассматривал платок. Мы подпишем договор страхования отели Башня здесь и сейчас. Здесь и сейчас? переспросил агент, бережно заталкивая платок под обшлавк рукава. Но как бы вы мне это доходчиво объяснить? Это не совсем возможно. По закону страхователь должен находиться в здравом уме и светлом рассудке. Его ум сейчас более здравый и светлый, чем ваш, заявила лисица. Он просто ничего не может сказать, но всё слышит и понимает. Можете проверить. Страховой агент Тапира был опытным мошенником, сам обожал обманывать клиентов, но сейчас ему показалось, что девушка пытается объегорить его самого. — А как я проверю, если он не способен ответить мне на мой вопрос? Пожал плечами агент и звонко чихнул, брызнув во все стороны слюной. — Задайте ему вопрос, сколько будет 2 плюс 2, а он на пальцах покажет. Нетерпеливо подсказала лисица. Агент на хмурил лоб и шевеля красным носом, стал придумывать какой-нибудь заковыристый вопрос. Ну, хорошо, сказал он. Господин Герасимов, сколько будет 3 3? Пилот выпростал из-под одеяла руку и показал агенту кукиш. Ну вот, обрадовался агент. Видите, ничего не понимает. Но вы можете одной рукой показать число 6. Едва разжимая зубы, процодила лисица. А у него развяд на рука, вторая поломана. Едва ли не криком отвесила лисица. Мне что, пожаловаться вашему шефу? Ради бога, успокойтесь, ответил Гинт и ещё крепче прижал к себе папку. Я хочу как лучше. Он интуитивно чувствовал, что перед ними серьёзный противник. Тогда приступайте к составлению договора. сказала лисица. Пилот, подтвердая своё согласие со словами девушки, повелительно махнул рукой. Агент ещё раз высморкался, пошевелил носом, раскрыл папку и подчёркивая особую значимость момента, строгим голосом произнёс: "И что ж, приступим. Господин Герасимов, на какую сумму вы хотите застраховать ваш отель Башня?" Пилот пошевелил пальцами Агент взглянул на лисицу. «Что он сказал?» «На три миллиона долларов», — пояснила лисица. «На три миллиона?» — удивился агент и поперхнулся. «Но действительная стоимость отеля всего один миллион двести тысяч». Пилот пощелкал пальцами, привлекая к себе внимание лисицы, затем приподнял руку и выразительно прижал ее к сердцу. Тогда добавьте страхование морального ущерба, перевела этот жест лисица. Видите, что творится на этом острове? Стреляют в честного человека среди бела дня. Понимаю, понимаю. Ёрзая на стуле произнёс агент и зашелестел бумажками, которые лежали в папке. Застраховать моральный ущерб можно, но в этом случае сумма за страхование будет довольно внушительной. пилот потёр друг о друга пальцы, желая узнать, в какую сумму ему выльется страхование. Сколько, спросила лисица. Сейчас, хмм, сию минутку. Забормотал агент и стал тыкать пальцами в кнопки калькулятора. Проценты у нас, конечно, очень высокие. Хмм, 3 млн делим на 5, умножаем на 7, добавляем 11%, снова делим, хмм, «Двадцать три тысячи долларов!» Пилот поднял кулак с оттопыренным большим пальцем. «Мы согласны», — сказала лисица. «У вас деньги с собой?» — оживился агент. «Да», — ответила лисица и постучала пальцем по своей сумочке. Еще несколько минут агент медленно и аккуратно заполнял страховой полис, потом он трижды перечитал его и встал со стула. «Господин Герасимов...» Дорожащим от волнения голосом произнёс он: "Готовы ли вы подписать этот исключительно важный документ?" Пилот показал пальцем, что он хочет заполучить ручку. Лисица подала ему чернильный паркер. Один тон нерешительно шагнул к кровати, ещё раз пробежал глазами по полису и вместе с папкой протянул его пилоту. И вдруг в этот решающий момент В палату зашла сестра с подносом в руках, на котором стояли чашка и блюдце с гамбургером. Что такое? с испугом воскликнула она, увидев пилота с забинтованной головой. Кто это сделал? Агент на уровне инстинкта почувствовал, что его всё-таки обманули. Он тотчас отпрянул назад и спрятал пистолет за спиной. Понимая, что сделка под угрозой срыва, лисица ринулась спасать положение. Это я его перебинтовала, крикнула она, танком надвигаясь на сестру. У него открылось внезапное кровотечение. Кровотечение? ахнула сестра. Почему же вы не вызвали дежурного врача в перевязочную немедленно? Её поднимает тревогу, она выскочила в коридор. Теперь всё решали секунды и наглость лисицы. Быстрее же! крикнула она, подталкивая агента к руке пилота. которая шевелилась, подобно удаву, увидевшего цыпленка. «Может, мы подождем, пока ему сделают перевязку?» — предложил агент изо всех сил, упираясь ногами в полированный пол. «Нет!» — взвизгнула лисица. «Сейчас! Давайте же вас в дурацкий полис!» В коридоре уже гремела ногами бригада санитаров и лязгала колесами каталка. Агент схватился одной рукой за спинку кресла. Лисица ударила его в солнечное сплетение и, когда тот, выпучив глаза, согнулся, толкнула его в спину. "Ну, но, но, но я должен, я я должен!" сдавленно объяснял агент, хотя никого не интересовали его долги. Лисице удалось выхватить из его рук папку. Она подсунула полис под руку пилота, и тот немедленно поставил на нём размашистый росчерк. "Печать быстро!" крикнула лисица, тыкая агента в живот ребром папки. «Но, но я пробормотал тот и уже понимая, что проиграл в этой схватке, вынул из кармана маленькую круглую коробочку с тоскливым выражением на лице, развнтил её и коротким толчком поставил печать на полис. Через мгновение полис исчез в сумочке лисицы. «А, а деньги?» — заявил о своих правах агент. В палату уже ворвались рослые и плечистые санитары во главе с дежурным врачом. Темнокожая женщина со шприцем в руке надвигалась на пилота решительной поступью, а грудь ее напоминала таран для взлома крепостных ворот. Все это здорово смахивало на психиатрическую лечебницу в минуты массового бунта больных. «В коридоре отдам!» — крикнула лисица, пытаясь отстащить агента от кровати. «Да отцепись же ты!» Но агент снова схватился за спинку, намереваясь стоять насмерть, но заполучить деньги. Пришлось пилоту вмешаться. Он высунул из-под одеяла ногу и легнул у несговорчивого агента под зад. «Размотать бинты!» — приказал врач санитарам, и те, отталкивая своими крепкими торсами лисицу и агента, кинулись на пилота. В это полное драматизма мгновение лисица нашла единственно правильное решение. Вынув из сумочки несколько пухлых пачек, она решительно подошла к двери и широко замахнувшись, швырнула их в коридор. "Вот ваши денежки", крикнула она агенту. Агент Пули выскочил из палаты, отчаянно размахивая папкой, что помогло ему развить необыкновенно высокую скорость. За ним на всякий случай увязались несколько санитаров, которые толком не поняли, кому именно были предназначены пачки баксов. Тем не менее, страховка на 3 миллиона долларов была подписана, и её действие вступало в силу с первой секунды после полуночи.